Часть 2. Страх темноты сменился страхом одиночества. Я не люблю спать один, а между тем живу в полном одиночестве в тесной квартирке под крышей многоэтажного дома неподалеку от медицинского факультета. Вчера мне исполнилось 20 лет. Отметил я их, не успев ни с кем подружиться. Все из-за того же отставания в возрасте, что и в школе. Да и плотное расписание на факультете не оставило на это времени. Моё детство два года назад осталось за каштаном на школьном дворе в том маленьком городке, где я вырос. В день вручения аттестатов мама сидела в зале. Коллега подменила её на работе ради такого случая. Я мог бы поклясться, что видел силуэт отца вдалеке за оградой, Но, возможно, мне просто почудилось, ведь у меня всегда было чересчур богатое воображение. Моё детство осталось на дороге к дому, где струились по плечам осенние дожди, на чердаке, где я разговаривал с тенями и рассматривал фотографию родителей той поры, когда они ещё любили друг друга». Моё детство осталось на перроне вокзала, где я прощался с моим лучшим другом, сыном булочника, и обнимал маму, обещая, что буду приезжать к ней так часто, как только смогу. На том перроне мама плакала, на этот раз даже не отворачиваясь. Я больше не был ребёнком, которого она хотела оградить от всего, в том числе от своих слёз, от этой печали, которая так и осталась с ней навсегда». Высунувшись из окна вагона, когда состав тронулся, я увидел, как Люк взял ее за руку, утешая. Все в жизни шло наперекосяк. В этом купе должен был ехать Люк, это ведь у него были большие способности к естественным наукам. И из нас двоих, именно мне, а не ему, следовало остаться на перроне с медсестрой, посвятившей всю жизнь людям и в первую очередь сыну. Четвертый курс медицинского факультета. Мама вышла на пенсию и работает теперь в муниципальной библиотеке. По средам она играет с тремя подругами в Белот. Она пишет мне часто. Между лекциями и ночными дежурствами я не всегда успеваю ей отвечать. Дважды в год, осенью и весной, она приезжает меня навестить. Останавливается в маленьком отеле в двух шагах от университетской больницы и ходит по музеям, пока не закончится мой трудовой день. Мы с ней гуляем вдоль реки. Во время этих прогулок она расспрашивает о моей жизни и дает тысячу советов о том, как стать врачом, любящим людей». В ее глазах это не менее важно, чем быть хорошим врачом. Она их перевидала много за 40 лет работы и с первого взгляда отличает тех, для кого карьера превыше пациентов. Я слушаю молча. После прогулки я веду ее в ресторанчик, где ей нравится, и она всегда рвется сама заплатить за наш ужин. Потом, когда ты будешь доктором, пригласишь меня в шикарный ресторан, говорит она, отнимая у меня счет. Черты ее изменились, но в глазах плещется все та же вечно молодая нежность. Родители стареют до определенного возраста, когда их образ застывает в нашей памяти. Достаточно закрыть глаза и подумать о них, чтобы увидеть их прежними, как будто наша любовь к ним способна остановить время». Каждый раз, приезжая, она старается навести порядок в моей берлоге. После ее отъезда я нахожу в шкафу запас чистых рубашек, а на кровати свежие простыни, запах которых напоминает мне комнату моего детства. Письмо, которое она когда-то написала по моей просьбе, и фотография, найденная на чердаке, всегда рядом со мной, на тумбочке у кровати». Когда я провожаю ее на вокзал у вагона, она обнимает меня так крепко, что каждый раз мне становится страшно, вдруг мы больше не увидимся. Я смотрю вслед уходящему поезду, он мчится в городок, где я вырос, к моему детству, до которого от того места, где я живу теперь, шесть часов пути. Через неделю после ее отъезда я всегда получаю письмо. Она рассказывает о поездке, о партиях в Белот и о том, какие книги, по ее мнению, следует немедленно прочесть. Но я, увы, читаю только учебники по медицине, а по ночам повторяю материал, готовясь к институту. Я дежурю попеременно в отделении скорой помощи и в педиатрии, а мои пациенты требуют много внимания. «У меня хороший заведующий, профессор, которого все боятся. Он готов накричать на любого из нас за малейшую небрежность, за любую ошибку, но он передает нам свои знания, а мы этого от него и ждем. Каждое утро, начиная обход, он не устает повторять нам, что медицина не профессия, а призвание». В обеденный перерыв я покупаю в кафетерии сандвич и сажусь где-нибудь в саду у нашего корпуса. Иногда я встречаю там моих маленьких пациентов, тех, что выздоравливают. Они дышат воздухом в сопровождении своих родителей. Вот там-то, у цветущего газона, моя жизнь круто повернулась во второй раз». Я дремал на скамейке. Учеба на медицинском факультете — это постоянная борьба с недосыпанием. Рядом со мной села сокурсница, и я встряхнулся. Софи – девушка яркая и красивая. Мы с ней приятельствуем и флиртуем уже давно. Но я так и не могу подобрать название нашим отношениям. Мы играем в дружбу, делая вид, будто не замечаем, как нас друг к другу тянет. Мы оба знаем, что у нас нет времени на настоящую связь. В это утро Софи, в которой уже раз, заговорила о случае очень ее беспокоившим. Десятилетний мальчик две недели не мог есть. Никакой патологии не было выявлено. Пищеварительная система в порядке. Однако любая съеденная пища тут же отторгалась. Мальчик лежал под капельницей, и его состояние ухудшалось день ото дня. Консультация трех психологов ничего не дала. Софи очень тревожил этот маленький больной. Она ни о чем другом и думать не могла, все пыталась найти средства от его недуга. Мне же хотелось встречаться с ней по вечерам, как и раньше. Каждую неделю под предлогом совместных занятий, и я обещал посмотреть историю болезни и подумать над этим случаем. Как будто мы, простые экстерны, могли оказаться умнее всего медперсонала, трудившегося в больнице. Но разве ученики не мечтают превзойти своих учителей? София говорила об ухудшении состояния мальчика, но тут мое внимание отвлекла маленькая девочка, игравшая в классике на аллее сада. Я всмотрелся и вдруг понял, что она не перепрыгивает из клетки в клетку, как положено по правилам. Ее игра была совсем другого рода. Девочка прыгала двумя ногами на свою тень, словно хотела ее обогнать. Я спросил Софи, в состоянии ли ее маленький пациент передвигаться в кресле на колесах и предложил вывести его сюда. Софи предпочла бы, чтобы я сам поднялся к нему в палату, но я настаивал и попросил ее не терять времени. Солнце уже стояло над самой крышей главного здания, вот-вот собираясь скрыться за ней. А мне оно было нужно. Софи немного поворчала, но все же уступила. Когда она ушла, я подозвал девочку и взял с нее обещание хранить секрет, который я ей доверю. Она внимательно меня выслушала и согласилась на мое предложение. Софи вернулась через четверть часа, хотя перед собой кресло, к которому был привязан ремнями ее маленький больной. Бледность и впалые щеки говорили о том, как он слаб. Увидев его своими глазами, я лучше понял тревогу Софи. Она остановилась в нескольких метрах от меня, и я прочел в ее глазах безмолвный вопрос «И что теперь?». Я попросил ее подкатить кресло к девочке. Софи послушалась и села рядом со мной на скамейку. «Ты думаешь, одиннадцатилетняя девчушка его вылечит? Это твое чудодейственное средство?» «Дай ему время заинтересоваться ею». «Она играет в классики. Какой ему в этом интерес?» «Ладно, хватит. Я отвезу его в палату». Я удержал Софи за руку. «Несколько минут на свежем воздухе. Ему не повредят. Тебя, наверное, ждут другие пациенты. Оставь этих двоих со мной. Я пригляжу за ними, пока у меня перерыв. Не беспокойся, глаз с них не спущу». Софи ушла в крыло педиатрии. Я подошел к детям, расстегнул ремни, которыми маленький больной был привязан к креслу и на руках перенес его на газон. Сел на траву, посадив мальчика к себе на колени, спиной к последним лучам солнца. Девочка, как мы и договаривались, вернулась к своей игре. «Что тебя так напугало, малыш? Отчего ты чахнешь на глазах?» Он молча поднял на меня глаза. Его тень, совсем невесомая, слилась с моей. Мальчик откинулся у меня на руках, уперся головой мне в грудь. Я взмолился про себя, чтобы вернулась тень моего детства, как давно это было.